Капитан Метис, услышав залп, окинул взглядом развернутые паруса и обнаружил дырку от пули у самого верха грот мачты. — Хорошо, сэр, — согласился он. — Вы джентльмен и человек чести. Я верю вам на слово и надеюсь, что вы подпишете документ при первой же возможности. Эй, ты, черномазый, берись за штурвал, держи руль. Живо, черный дьявол, ослабить грот. А ты, Персиваль, помоги вон там. Команда мигом повиновалась. Персиваль, вечно ухмыляющийся негр из Кингстона, а также другой, которого звали Хуаном, светло-желтый цвет кожи и нежные и тонкие, как у девушки, пальцы, свидетельствовали о том, что он метис, полуиспанец, полуиндеец, кинулись ослаблять паруса. Да этому черномазому по башке, если он и дальше будет дерзить!» буркнул Генри, обращаясь к Фрэнсису. «Или поручей это мне!» Я в два счета с ним расправлюсь. Но Фрэнсис покачал головой. Он славный малый. Только он из ямайских негров, а ты знаешь, какие они. К тому же в нем есть и индейская кровь. Лучше давай уж ладить с ним, раз такой это гусь. Ничего плохого у него в мыслях нет, просто хочет содрать с нас подороже. Ведь он рискует своей шхуной, ее могут конфисковать. А кроме того, он страдает манией вокабуларитис. Он просто лопнет, если не будет изрекать всякую... мудреную чепуху. В эту минуту к ним подошел Энрико Салану. Ноздри его раздувались, а пальцы нетерпеливо барабанили по ружью, в то время как глаза то и дело обращались к берегу, откуда велась беспорядочная стрельба. — Я очень виноват перед вами, сеньор Морган, — сказал он, протягивая руку Генри. — Я был так удручен смертью. Моего любимого брата Альфаро, что, признаюсь, в первую минуту счел вас повинным в его убийстве. Тут глаза старого Энрико сверкнули гневом, не истребимым, но истребляющим. Это было самое настоящее убийство. Коварно совершенное каким-то трусом удар в спину под покровом темноты. И как это я сразу не сообразил. Но я был так сражен горем, и все улики были против вас, я даже забыл, что моя горячо любимая и единственная дочь помолвлена с вами, не подумал, что человек таких нравственных качеств, прямой, отважный, мужественный не способен нанести удар в спину под покровом темноты. Я сожалею о своей ошибке, прошу извинить меня, и я снова с гордостью рад принять вас в нашу семью как... будущего мужа моей леонсии пока генри моргана столь чистосердечно принимали обратно в лоно семьи солану леонсия с раздражением думала зачем ее отцу нужно следовать этому глупому латиноамериканскому обычаю и говорить так много пышных слов когда достаточно было бы одной единственной фразы крепкого рукопожатия и откровенного взгляда друг другу в глаза Окажись на месте ее отца Генри или Фрэнсис, они, несомненно, так и повели бы себя. Ну, почему? Почему все ее испанские родичи любят выражаться так цветисто и многословно, совсем как этот ямайский негр? Фрэнсис же тем временем изо всех сил старался делать вид, что происходящее немало не интересует его. Тем не менее он все-таки заметил, что желтолицый матрос по имени Хуан шепчется о чем-то с остальной командой, многозначительно пожимает плечами и ожесточенно жестикулирует.